Особняк Разумовского. Государственный центральный музей современной истории России. С этим домом связано множество историй: удивительных, увлекательных, драматических и забавных. Ведь как не как здание стоит здесь уже не один век, и кто только здесь не бывал за эти годы. Но всё же Есть одна история совершенно из ряда вон выходящая, пожалуй, ей и аналогов в мире не найти. Первый деревянный дом на территории усадьбы принадлежал в XVI веке государю-дьяку Мисюрю, Михаилу Григорьевичу Мунехину, а в XVII веке князю Никити Ивановичу Адоевскому. В 1777 году Усадьбу приобрёл генерал-поручик Александр Матвеевич Хирасков и стал возводить каменный дом. Это центральная и наиболее старая часть ныне существующего сооружения. Дом на Тверской Александр Матвеевич строил совместно с братом, куратором Московского университета, известным поэтом Михаилом Хирасковым. Михаил Матвеевич был основателем университетского театра и благородного пансиона. Современники называли Хирасского русским Гомером. Первым в отечественной литературе он отважился сочинить две эпические поэмы: "Россияду" о взятии Казани Иваном Грозным и "Владимир о принятии христианства на Руси". После смерти Хирасского Хозяином владения стал граф Лев Кириллович Разумовский, перестроивший дом во дворец в стиле классицизма. С тех пор до сего дня у входа в особняк застыли мраморные львы. Появление мраморных львов у входа не случайно, ведь нового хозяина особняка называли в Москве графом Олевом, а чаще на французский манер графом Леоном. Меценат, говорун, масон и организатор всяческих увеселений, Лев Кириллович Разумовский умел весело жить. Он собирал в доме на четверги интереснейших людей эпохи, устраивал пышные праздники в своём зимнем саду, тогда ещё большой диковинки для москвичей. Масонство не мешало графу Леонину быть дамским кавалером, умевшим не только красиво ухаживать, но и красиво носить зимой модную меховую муфту Маньку. Но, конечно же, не муфта Манька стала причиной удивительного события в жизни Льва Кирилловича. Граф, генерал-майор, владелец богатейшего состояния, влюбился, причём в замужнюю даму. Лев Кириллович полюбил Марию Григорьевну Галицину, урождённую княжну Вяземскую, жену князя Александра Николаевича Галицина. Князь Голицын считался сабатуром и мотом. Он растратил всё своё состояние. На одном из балов Мария Григорьевна познакомилась с графом Олевом Кирилловичем Разумовским. И они безнадёжно влюбились. Разумовский даже хотел вызвать князя Голицына на дуэль, а затем понял, что вопрос можно решить совершенно иначе, зная о базартности Александра Николаевича. Лев Кириллович сошёлся с ним за эгорным столом. Играли всю ночь, выигрывая в ноф и в ноф, грав довёл князя до умоисступления. И тогда Лев Кириллович предложил Александру Николаевичу сыграть на его жену, Марию Григорьевну. Сыграть против всего того, что он в ту ночь выиграл у Галицина. Это было беспрецедентно. Не сразу Но Александр Николаевич согласился и поставил на кон княгиню и снова проиграл. Лев Кириллович действительно забрал с собой только Марию Григорьевну, оставив все остальное свой выигрыш Галицину. Он увёз любимую к себе и с того момента жил с ней как с женой. Об этой скандальной истории говорили во всех домах обеих столиц. Правда, Именно благодаря широкой огласке Мария Григорьевна смогла получить развод и обвенчаться с Альвом Кирилловичем. Но в большом свете графиню Рузамовскую не принимали. По неписаным законам, которые, как известно, хуже писаных, также их сложнее изменить, Мария Григорьевна не могла появляться там, куда могли прийти члены императорской семьи. Считалось, что разведённый И вторично вышедший замуж женщине не пристало находиться в одном помещении с помазанниками Божьими. Поэтому Разумовские посещали только маленькие семейные праздники. На один из таких праздников в доме Кочубеевых неожиданно прибыл император Александр I. Увидев читу Разумовских, он обратился к Марии Григорьевне как к графине и пригласил её на танец. С того момента Свет принял граф Ениозумовскую. Во время войны 1812 года разумовские уехали в Тамбов. По возвращении они застали дом в полном разорении. В центральной гостиной французские солдаты забивали скот, чем безнадёжно испортили наборные паркеты, шпалеры, но граф Лев Кириллович столько перенёс от бедствий и стал восстанавливать разрушенное. Проект перестройки приписывается Адаму Адамовичу Мениласу, одному из самых загадочных деятелей первой четверти XIX века. После того, как были возведены левое и правое крылья, усадьба приобрела строго симметричную композицию со скруглённым парадным двором. Фасад отличала монументальная строгость, характерная для позднего классицизма и ампира. Центр был выделен Восьмиколонным дорическим портиком на мощном арочном цоколе. Вынесенные на красную линию улицы боковые флигели решены в более камерном масштабе. Двор замыкала чугунная ограда с каменными опорами и массивными пилонами ворот, увенчанными стилизованными скульптурами львов. Дом имел сход в парк в виде широкого пандуса. В интерьере дома до сих пор сохранились мраморные лестницы с кованными решётками, обрамление дверей в виде порталов, мраморные колонны, плафоны, украшенные живописью и лепниной. Супруги Разумовские прожили вместе в счастье и согласии 16 лет. Мария Григорьевна пережила супруга почти на полвека. До последних лет жизни она ездила в Париж и на курорты Играла в рулетку, уверяю, что сочетание целебных вод и азарта придаёт ей силы. Она даже успела побывать в первом открывшемся в Монако и горном доме и сыграть в рулетку, но в карты графиня никогда не играла. В 1831 году в особняке Разумовских разместился английский клуб. Английский клуб основан в 1772 году. В конце XVIII 790-х годов закрыт по указу императора Павла I, а в 1802 году при Александре I вновь открыт. Первоначально он объединял живших в Москве иностранцев, а затем с конца XVIII века представителей московской аристократии. Число членов было ограничено от 300 в начале XIX века до 500 человек в конце века. женщины на собраниях клуба не допускались, поэтому в нём не давали балов и маскарадов, не устраивали концертов. Члены корпоративного сообщества проводили в нём время в ресторане, гостиных, читальном зале, куда поступали свежие газеты из Европы. В нём бывали московские выдающиеся деятели культуры, военные и государственные деятели России. В марте 1917 года после Февральской революции было создано общество Музей революции. Оно объединило людей различных политических убеждений, учёных, деятелей культуры и публицистов. После Октябрьского переворота 1917 года английский клуб был закрыт и помещения передали под будущий музей. В 1922 году В столице Советского государства открылась выставка Красная Москва. Эту выставку и преобразовали в историко-революционный музей Москвы. С 1924 года он стал называться Музеем революции СССР. В сентябре 1998 года Музей революции был переименован в Музей современной истории России и объявлен национальным музеем федерального значение